Тридцать седьмая. Японский арестант. Гастрольная экспедиция, прибывшая днём 16 января 80 -го года в токийский международный аэропорт Нарита, состояла из двух групп, которые добирались туда по отдельности. Лондонский самолёт привёз группу и техперсонал, нью-йоркский, Пола, Линду и детей, а также лид-гитариста Лоренса Джубера, который перед туром отдыхал в Лос-Анджелесе. Поскольку оба рейса должны были приземлиться примерно в одно и то же время, все договорились встретиться прямо в аэропорту и на одном автобусе вместе отправиться в гостиницу. Когда музыканты и Роуди высадились из лондонского самолёта, они, к своему удивлению и вопреки предостережениям Краудера, прошли таможню безо всякого тщательного досмотра. Барабанщик Стив Холли и его жена Шарон держались вместе с Дэни Лэйном, который боялся попасть под раздачу, поскольку тоже имел на своём счету судимость за наркотики. Тогда он взял на себя вину Джо-Джо. Как бы то ни было, все без проблем миновали контрольный пункт и поднялись на борт гастрольного автобуса дожидаться остальных. Самолёт «Панам», на котором летела партия Пола, совершил посадку где-то через полчаса. Перед входом в зал прибытия имел место короткий звёздный момент. Он попозировал для телекамер с младенцем Джеймсом на руках и весело поздоровался «Привет, Токио!». следующий раз с ним будут обращаться, как со звездой, ещё не скоро. Лоренс Джубер, прибывший тем же рейсом, стоял рядом с Полом в тот самый момент, который, как говорит сам гитарист, «навсегда остался выжженным в моей памяти». Досматривая багаж Пола, поверхностно, по воспоминаниям Джубера, сотрудник таможни в медицинских перчатках приподнял сложенную куртку и обнаружил прозрачный пластиковый пакет, заключавший в себе большой кусок чего-то, что явно представляло собой марихуану. «Когда этот парень вытащил пакет из чемодана, вид у него был ещё более сконфуженный, чем у меня», — вспоминал позже Пол. Я думаю, ему просто хотелось засунуть его обратно и обо всём забыть. Однако таможенник стал шарить дальше и нашёл ещё одну, меньшую порцию того же вещества, на этот раз в НСС-серии. После этого, рассказывает Джубер, зазвенела сигнализация, распахнулись двери, и со всех сторон к нам стали сбегаться люди. Их с полом увели в боковые комнаты для раздельного допроса. В случае Джубера таможенники особенно интересовались купленной в Нью-Йорке гитарой Лес Пол, которая, как они подозревали, могла скрывать ещё одну порцию наркотика. Его отпустили только после того, как он доказал непорочность инструмента, разобрав его с помощью отвертки. «Я вышел, забрался в автобус, и мы все ещё долго сидели, надеясь, что проблема как-нибудь разрешится, и Пола отпустят к нам», — вспоминает Джубер. Потом Алан Краудер, турменеджер, сказал, что проблема не решается и что нам нужно ехать в гостиницу. Гостиницей был великолепнейший отель «Окура». По совпадению, то же место, где останавливались Джонс Йоко, приезжая в Токио повидаться с японскими родственниками. Для вечеринки в честь прибытия Уинс зарезервировали целый этаж, а Пол с Линдой должны были жить в президентском люксе, который всегда занимали Ленноны. Полу, однако, пришлось квартировать в несколько других условиях. Зарегистрировавшись, Стив и Шарон Холли в свой номер отдохнуть после восемнадцатичасового часового перелёта. Стива разбудил звонок Линды. Она кричала, что Пола арестовали и бросили за решётку. Я решил, что это розыгрыш и сказал «Окей, Линда, шутка удалась, увидимся внизу в ресторане». Потом, когда мы спустились в фойе, двери лифта открылись, а за ними сплошь телевизионные софиты и фотографы. Тем временем Пол был один и уже успел совершить поездку в штаб-квартиру столичной полиции в центре Токио, без всякого понимания, что его там ждёт. Оказалось, ждали его пять часов изнуряющего допроса в местном наркоотделе, следователи которого едва говорили по-английски. Общий вес марихуаны в его случае составлял 7,7 унции, 218 граммов. Это позволяло предположить, что она предназначалась не только для его личного употребления и, соответственно, тянула на обвинение в контрабанде, а то и в сбыте. Он возражал, говоря, что марихуана досталась ему от неких друзей исключительно для него самого. и даже подписал составленное следователями признание, гласившее «я привёз немного конопли для собственного потребления». Несмотря на это, а также на его огромную славу и национальный масштаб такого события, как гастроли Уинс, прокурорская машина пришла в движение. Человек, обвинённый в подобных преступлениях в Америке или Европе, мог бы рассчитывать на освобождение под залог, однако в Японии такой системы не существовало. На время дальнейшего расследования и поиска доказательств ему назначили содержание под стражей. Вместо президентского люкса в отеле «Окура» Полу пришлось отправиться в блок с временными изоляторами, который, по иронии судьбы, находился в том же здании, что и одна из радиостанций, ранее возвестивших о приезде в Уинс. Сдав на хранение личные вещи, включая обручальное кольцо, Он отправился в крохотную камеру с тонким матом на полу вместо койки. Раньше он попадал в хотя бы примерно похожую ситуацию только однажды. В 18 лет в Гамбурге, когда его с Питом Бестом оставили на ночь за решёткой, якобы за попытку поджога порно-кинотеатра с помощью зажжённого презерватива. В этот раз он оказался в несравнимо худшем положении. В одиночестве, лишённой связи с Линдой и детьми, с острой головной болью, терзаемый страхами, которые не беспокоили его во время прежнего короткого заключения в изоляторе полицейского участка Санкт-Паули. Он не спал ни секунды и провёл всю ночь, сидя спиной к стене, боясь оказаться изнасилованным. Линда тоже терзалась от беспокойства, находясь в окуре под осадой хищной прессы и не понимая, что происходит и когда всё это закончится. Ради Хедер, Мэри, Стеллы и маленького Джеймса, который продолжал спрашивать, где папа, приходилось бодриться изо всех сил. «На самом деле это какая-то глупость», — говорила она в одной из телекамер. «Я не понимаю здешних людей. Они относятся к траве так серьёзно. Пол сейчас в каком-то месте для задержанных, и мне не разрешают его увидеть». Как только им попадётся какой-нибудь приличный человек, вроде Пола, такое ощущение, они сразу готовы на нём отыграться. Я больше никогда не вернусь в Японию. Это мой первый визит и последний. Вспоминая кадры фильмов о солдатах в японском плену, она боялась, что его могут подвергнуть пыткам. Теперь, как никогда раньше, он нуждался в её защите, и она была бессильна что-либо сделать. Перед обезглавленной на время МПЛ немедленно встал вопрос. Нужно ли отменить гастроли? Однако оказалось, что решение уже принято. «Когда мы ехали из аэропорта, афиши наших концертов встречались примерно каждые 50 ярдов», вспоминает Стив Холли. На следующее утро их не осталось ни одной, и вся музыка Уинс исчезла из радиоэфира. На второй день им лишь оставалось смотреть теленовости, в которых Пола доставляли в отдел контроля за оборотом наркотиков токийской полиции, Трое серьёзных сотрудников в гражданском, ведя его в наручниках и с верёвкой на шее. Как собаку, по его позднейшим словам. Несмотря на уже сделанное полное признание и принесенные извинения, его допрашивали ещё шесть часов, на этот раз с участием знаменитого главного следователя наркоотдела Койоси Кобаяси. «Мне пришлось пересказывать всю свою жизнь, школа, как зовут отца, доходы, вспоминал он. Например, они меня спрашивают с видимым любопытством, вы кавалер ордена Британской империи? Я говорю, да, надеюсь, что это будет иметь эффект. И какой-то эффект был. Потом с ещё большим любопытством, вы живёте во дворце королевы? Я говорю, нет, не совсем, но вообще да, довольно близко. Я надеялся, что они меня отпустят, если я буду жить рядом с домом королевы. Потом говорят, вы курите марихуану? Я сказал, «Почти нет». Они поинтересовались, вам из-за неё лучше слышно музыку? Я подумал, «Господи, что это? Ловушка какая-то». Когда следователи закончили, ему разрешили короткое свидание с Линдой, а потом снова повезли во временный изолятор в штаб-квартире столичной полиции. Когда конвоиры выводили его через запасной выход, Их окружили примерно 200 девушек, истерически рыдающих и зовущих его по имени. Причём искажённо выговариваемый японцами звук «Л» придавал их крикам какой-то дополнительный надрыв. «Пор! Пор!» Давка стала настолько неконтролируемой, что пришлось вызывать спецназ. «Это было как при битломании», — позже вспоминал он. «Только направлялся я не на концерт, а в каталажку». К этому моменту его адвокат и шурин Джон Истман уже примчался из Нью-Йорка, а новый менеджер Стив Шримптон из Лондона, чтобы организовать его юридическую защиту и спасти застрявшую в Окуре Линду с детьми от штурмующей их прессы. Они наняли англоговорящего токийского адвоката Тасуку Мацуо, который должен был представлять Пола на допросах и далее, как бы ни сложились обстоятельства. Единственным, кто встречался с ним до сих пор, был Дональд Уоррен Нот, сотрудник британского посольства в Токио, которая находилась совсем рядом с его временным изолятором. Уоррен Нот убедился, что Пол настроен вполне спокойно и не теряет духа, однако очень тревожится за Линду и детей. Он сообщил, что обходится с ним хорошо и никакие особые привилегии ему не нужны, только попросил, чтобы его не кормили мясным и давали какие-нибудь фрукты. Эту просьбу Уоррен Нот немедленно передал. Начальство изолятора согласилось давать ему яблоки и апельсины, но только не бананы, поскольку имелся риск, что на их кожуре могут поскользнуться охранники. На следующий день, 18 января, его повезли в окружную прокуратуру для новых допросов. Снова через чёрный ход, поскольку главный был заблокирован оплакивающими пора фанатками. Там он узнал, что по драконовским японским законам за провезённые наркотики ему светит до семи лет каторги. И это в условиях пенитенциарной системы, которую традиционно критиковали за нарушение прав человека. И пока никто не мог дать ему каких-либо гарантий, что этого не произойдёт. «Я подумывал о том, что придётся воспитывать детей в Японии», признавался он позже. После обеда его допросил окружной судья Харуо Мацумото, который затем удовлетворил ходатайство прокурора о продлении задержания на срок до 10 дней, в зависимости от нужд следствия. Перешедший теперь из-под полицейского надзора в ведении Министерства юстиции, он был доставлен в тюрьму Косуге, мрачное здание XIX века, тоже находившееся в центре Токио. Там ему предстояло провести неделю бок о бок с самыми отпетыми японскими преступниками и испытать на себе соответствующее обращение. Между тем весь мир отреагировал на его арест шоком и недоверием, а политики и общественные деятели всех сортов выражали озабоченность по поводу его судьбы и призывали японское правительство не делать опрометчивых шагов. Когда британский дипломат Дональд Уоррен Нотт посетил офис следователя Кабояси, чтобы обсудить с ним перспективы дела, у того зазвонил телефон. Звонок был из Вашингтона, от сенатора Эдварда Кеннеди, последнего уцелевшего брата президента Джона Кеннеди. Тот слышал, что будущим летом Уинс планировали приехать с гастролями в Америку и был обеспокоен тем, что у Пола может не оказаться возможности принять в них участие. Джордж прислал открытку от себя и жены «Думаем о тебе, не падай духом». Два остальных экс-битла не выразили ни поддержки, ни сочувствия другу, которого с ними объединяла одна и та же история отношений с наркотиками. Ринго лишь осторожно заметил, что Полу очень не повезло, а Джон просто отмолчался. Размер заначки, обнаруженный в багаже, стал предметом многочисленных шуток. Джонни Карсон, ведущий главного американского разговорного шоу, сострил, что после того, как Пол приземлился в Нарите, его чемодан кружился в воздухе, заходя на посадку ещё четыре часа. Куда менее забавным был инцидент в аэропорту Майами, где психически нездоровый поклонник «Битлз» по имени Кеннет Ламберт, типаж, с которым мир к своему ужасу будет потом сталкиваться всё чаще и чаще, Заявил, что собирается лететь в Токио освобождать Пола, не имея при себе ни билета на самолёт, ни денег. Вступив в перепалку с персоналом авиакомпании, Ламберт достал игрушечный пистолет и был застрелен полицейским. Условия в тюрьме Косуге сначала показались полуварварскими. Камера, доставшаяся ему, была размером всего лишь 10 на 14 футов, и в ней не было ничего, кроме тонкого спального мата. Обычно сверхщепетильный в вопросах гардероба и личной гигиены, он по-прежнему был в том самом зелёном костюме, в котором его арестовали. День начался в 6 утра с переклички, во время которой самый успешный автор песен в истории музыки сидел на полу, скрестив ноги, среди других заключённых и откликался на свой тюремный номер 22 ритуальным выкриком «Хай!». Затем этот владелец двух поместий, и держатель обширного штата-прислуги должен был убрать свой крошечный надел миниатюрным совком и веничком, выдававшимися через окошко в двери, и свернуть свой спальный мат. После обхода следовал завтрак. Миска супа с водорослями и луком — не самая лучшая утренняя еда, если ты привык к кукурузным хлопьям. На обед давали соевый суп с хлебом, а на ужин — миску риса и, если везло, десерт в виде яблока или апельсина. Но не банан. Фактически это был режим одиночного заключения. Ему не разрешали иметь ни книг, ни письменных принадлежностей. В восемь часов вечера гасили свет. Монотонный порядок нарушался повторными визитами в прокуратуру, которые сопровождались визгом девичьих топ на обоих концах маршрута. 19-летняя Минако Шитега была одной из многих пикетчиц, выстаивавших часы у тюремных ворот ради, как она сама выражалась, величайшего парня из когда-либо живших на земле. Снаружи Будо где в 1966 году играли Битлз и где планировалась главная серия концертов Уинс, люди собирали подписи под петиции об освобождении. Такое испытание могло сломить и гораздо более физически крепкого человека. Спасением Пола стал его соревновательный дух, хорошо известный экс-коллегам по Битлз, помноженный на практическую сноровку бывшего собирателя бойскаутских нашивок. «Через несколько дней я превратился в Стива МакКуина в большом побеге», — вспоминал он. «Заработали мой естественный инстинкт выживания и чувство юмора. Я думал, раз так, я буду первым на ногах, когда включают свет, первым, кто уберётся в камере, первым, кто идёт умываться и чистить зубы. Точно так же его не смутило, что почти никто вокруг не знал и слова по-английски, и что он сам знал по-японски только саёнара, — «до свидания» и «коничива». «Здравствуйте». Контакт с обитателями соседних камер он устанавливал, выкрикивая названия японских брендов. «Тойота», «Кавасаки», «Датсун», а также главного экспортного бренда британских сигарет «Джон Плеер Спешл». Те отвечали «Джонни Уокер». названием шотландского виски, о котором больше всего мечтали, и начало общению было положено. Заключённые могли поговорить лишь в короткий промежуток времени по утрам, когда выкуривали положенные две сигареты в день, сидя вокруг консервной банки, в которую стряхивали пепел. Здесь Пол смог узнать лица и имена людей, скрывавшихся за тюремными номерами. Например, своего соседа по коридору, студента-марксиста, который тоже сидел за наркотики и немного знал английский. Четвёртую по счёту камеру от него занимал огромный человек устрашающего вида, отбывавший срок за убийство. Татуированная спина выдавала в нём якудза, то есть члена японской мафии. Через переводчика он спросил Пола, за что его здесь держат, после чего показал семь отогнутых пальцев, обозначая наиболее вероятный приговор. «Нет, десять», — ответил Пол, заставив Якудзе расхохотаться. Позже он услышал, как Якудзе кричит ему из своей камеры «Естедэй! Пожалуйста!» Просьбу явно следовало удовлетворить. Охранник рявкнул, требуя тишины, однако мер принимать не стал, ибо был одним из слушающих. Пол, инстинктивно откликаясь на запрос даже столь крохотной аудитории, спел им ещё три песни. Он стал настоящей душой компании, коротавшей минуты в сигаретном дыму вокруг банки-пепельницы. И познакомил остальных с игрой, которой Битлз привыкли скрашивать собственные периоды вынужденного затворничества, будь то в гостиничных номерах или на эбби Она называлась «Дотронуться до самого высокого места на стене», поскольку игравшие по очереди подпрыгивали и старались дотронуться до самого высокого места на стене. Пол, заметно превосходивший ростом своих невысоких соперников, обычно выигрывал. Со временем суровый режим несколько смягчился. Его просьбы о гитаре встречали неизменный отказ, однако членам его окружения разрешили передавать чистую одежду, горячую пищу и одеяло. Его страх перед изнасилованием прошёл настолько, что когда ему предложили помыться в отдельном помещении, он предпочёл общую душевую. Там он устроил коллективную спевку с исполнением любимых его отцом ретростандартов, включая «When the Red Red Robin comes to Bob-Bob-Bobin' Alone». Привыкший за столько лет к полной автономии и неограниченным ресурсам, с их изнанкой в виде постоянных стрессов, как внешних, так и самопричиненных, он, казалось, почти наслаждался примитивностью, одиночеством и абсолютной бесправностью своего тюремного существования. «Вдруг оказалось, — вспоминал он, — что мне больше не нужно заниматься делами». Утрата всего множества атрибутов звёздной жизни Пола Маккартни, даже самого своего имени и возвращение к анонимному статусу одного из парней, как когда-то в первые годы знакомства с Джоном и Джорджем, ощущались им не как наказание, а как послабление. Тем временем среди его музыкантов первоначальный шок и сочувствие стали сменяться обидой. Не только Лоренс Джубер и Стив Холли рассчитывали хорошо заработать в этом туре. В Японии все члены духовой секции, в том числе старый ливерпульский коллега Пола хауи Кейси, должны были получать примерно по тысячи долларов в день. Во много раз больше, чем все их прежние гастрольные заработки. Также они рассчитывали на солидные поступления от планировавшегося на лето американского тура. Однако после новой и пока самой худшей стычки с законом из-за наркотиков, вряд ли можно было сомневаться, что у Пола опять отберут американскую визу. И, разумеется, никто по-прежнему не мог взять в толк, зачем ему вообще понадобилось везти траву в Японию. Ещё до отбытия сюда им рассказали, что её можно без труда достать на месте через американские военные базы. Полицейские допросили каждого музыканта, как и Линду, и теперь они находились под круглосуточным наблюдением. Чтобы не создавать никаких проблем, группа уехала на экскурсию в Киото, надеясь, что за их отсутствие ситуация нормализуется и гастроли всё-таки состоятся. Однако юридическая команда Пола посчитала, что для группы разумнее всего будет покинуть страну, и 21 января их спровадили. Холли и Джуберу вручили билеты в первый класс с открытым местом назначения. Они могли улететь куда угодно в мире. Холли выбрал посетить родственников в Австралии, Джубер вернулся в Лос-Анджелес. На шестой день пребывания в Косуге Полу наконец разрешили на полчаса повидать Линду, хотя и без детей. Она принесла ему сэндвич с сыром и несколько карманных изданий научной фантастики, и они смогли поговорить через металлическую решётку в присутствии охранников, имевших задачу пресекать любой физический контакт. Линда удивила и не очень порадовала то, насколько Пол освоился в тюремной обстановке. К этому моменту стало ясно, что, несмотря на агрессивное предварительное производство по делу, японские власти совершенно не собирались ставить себя в неловкое положение, доводя его до реального суда. Ходатайства Британского министерства иностранных дел, переданное Дональдом Уоррен Ноттом, также сыграли свою роль, и на девятый день заключения Пола все прокурорские действия против него были прекращены. В обосновании власти ссылались на то, что он полностью признался в содеянном, продемонстрировал раскаяние, и кроме того, своим пребыванием под стражей уже понёс достаточное общественное наказание. Его надлежало освободить и немедленно депортировать. Несмотря на неожиданно позитивные последствия для душевного состояния Пола, японский эпизод нанёс существенный удар по его кошельку. Промоутером несостоявшегося тура Udom надлежало выплатить неустойку в размере 184 тысяч фунтов за возврат денег сотни тысяч разочарованных владельцев билетов, а также за рекламные и организационные расходы. Ко всему, содержание семьи и свиты в отеле «Окура», пока он был за решёткой, обходилось ему примерно в десять тысяч фунтов в день. Обретя свободу почти со вздохом, как шильонский узник у Байрона, Он дал автографы своим бывшим охранникам, после чего получил назад сданные по прибытии личные вещи. Один предмет оказался потерян, скорее всего, украден — обручальное кольцо. Поскольку на жалобы времени не оставалось, он попросил взамен скрепку из тюремной канцелярии, которую согнул и надел на палец. Его отвезли прямиком в аэропорт Нарита, чтобы посадить на первый подходящий рейс Japan Airlines до Амстердама. Линды и дети уже ждали в самолёте. Перед посадкой, как бы в качестве компенсации за все отменённые оркестры, он схватил акустическую гитару и спел несколько тактов «Естедэй», после чего, на прощание отогнув большие пальцы, удалился. Пол так и не объяснил, что заставило его проигнорировать все предупреждения и засунуть в багаж две порции конопли, причём даже не на дно чемодана, а практически сверху. «Как Линда, которая в сто раз умнее, могла мне это позволить?» — размышлял он в совместном с дочерью Мэри телеинтервью в 2000 году. «Наверное, я сказал, да ладно, не переживай, всё будет нормально. В жизни иногда бывают моменты, о которых потом думаешь, ну и идиот же ты был. И это как раз был один из них. Я был идиот. Однако, по правде говоря... В том, что касалось наркотиков, он никогда не был осторожен, и, учитывая, как часто это сходило ему с рук, мог запросто уверовать в свою неуязвимость. Что касается Линды, то многие считали, что она ему только потакала. Недаром после токийского ареста пошли слухи, что контрабанду на самом деле нашли в её сумке, а Пол просто взял на себя вину. Для журналистских толп, поджидавших его в Амстердаме, а потом в Лондоне, У него же имелось заготовленное объяснение. Его неосторожность стала результатом предгастрольной остановки в Нью-Йорке, где курение анаши было настолько открытой в порядке вещей, что казалось фактически легальным занятием. Большого размера остаток от выкуренного им в Нью-Йорке был слишком хорош, чтобы спустить в унитаз, и Пол взял его с собой, по-прежнему по-американски думая, что марихуана — это не что-то ужасное. Он винил во всём только себя самого, отшучивался по поводу пребывания в японской тюрьме. Это было не очень похоже на мост через реку Квай. А также немного поагитировал за идею легализации марихуаны, которую поддерживал с середины 60-х. Он сказал, что, находясь в камере, для развлечения стал составлять список всех опасных наркотиков, которые не запрещает закон. Общество считает, что алкоголь — это просто замечательно, но от него умирают. Можно умереть от сигарет. А как насчёт всех этих невинных старушек на валиуме? Это хуже марихуаны. Вспомните, что и аспирин опасен для желудка». Как бы то ни было, он уверил всех, что полученный урок пошёл впрок и дал опрометчиво смелое обещание, которое газета «Сан» вынесла в заголовок своего интервью. «Я больше не буду курить, а говорит Пол. В Британии нескончаемый рефрен «Как же он мог так сглупить?» звучал ещё настойчивее из-за того, что в инцидент были вовлечены дети. Одну особенно неприятную отповедь он получил от Блипа Паркера, директора его старой ливерпульской школы, для учеников которой он дал бесплатный концерт перед отъездом в Токио. «Молодёжь сейчас и так нелегко удерживать от наркотиков. Что уж говорить, если в подобные дела оказываются замешанные люди, на которых они равняются», — прокомментировал Блиб. И возразить на это было нечего. Пол даже спрашивал себя, может, на каком-то подсознательном уровне он всё-таки ведал, что творил. По его предположению, он тогда настолько остыл Куинс, что вполне вероятно ухватился за шанс и саботировал японский тур в бессознательном расчёте нанести группе непоправимый удар. «Почти такое ощущение, — говорит он Мэри, — что я просто хотел, чтобы меня поймали». Для Лоренса Джубера и Стива Холли удар был особенно болезненным, учитывая, как мало времени они провели в группе. Они чувствовали, что кроме обещанного процента от японских прибылей их лишили возможности показать, на что они способны как музыканты. Мы отыграли Суинс на сцене только двадцать два раза. Британский тур и концерт для Кампучи, говорит Холли. Вообще-то за такое время сыграть с новым составом нереально. Когда мы полетели в Японию, мы только-только начали хоть как-то прилично звучать. Пол со своей стороны полагал, что Дэнни Лейн и остальные музыканты бросили его в трудный час, не подозревая, что те уехали из Токио по указанию распорядителей Тура. Особенно ему было досадно, что Лейн направился прямиком на музыкальный фестиваль «Мидем» на юге Франции, где договорился о записи сольного альбома. Хотя формально о расформировании никто не объявлял, пока что, в воздухе витала разобщенность и взаимное раздражение. Срочно нуждаясь в деньгах для погашения неуплаченных налогов, Лэйн собрал группу с участием своей жены-вокалистки и Стива Холли и отправился в тур. В его альбоме, вышедшем позже в декабре, звучал слабый, но различимый отголосок «How do you sleep» — обличительного Ленноновского опуса 71 года. Назывался он с намёком на девушек, безутешно рыдавших «Пор! Пор!» «Japanese tears» — японские слёзы. Пол тем временем набирал материал на сольный альбом уже с середины 79 -го года, свидетельство растущей усталости от Wings, которую он тщательно скрывал. Альбом вышел в мае 80 -го года под названием McCartney II и подобно Маккартни десятилетней давности представлял собой его самого, игравшего на всех инструментах с единственным добавлением в виде Линды на бэк-вокале. Самым популярным треком с «Маккартни 2» оказалась легковесная, но бодрая электронно-танцевальная вещица под названием «Coming Up», которая попала на второе место в британских чартах. Уинзы играли её на концертах ещё во время британского турне, и для американского рынка «Коламбия» предпочла выпустить версию, которая была записана вживую в Глазго в ноябре 79 -го года. Когда американский сингл достиг первой строчки, Пол был недоволен. Лейбл, проигнорировав его студийную версию, тем самым как бы дал Уинкс шанс на возрождение. Вернувшись домой из Токио, он записал видеообращение для японского телевидения, где извинялся перед слезливыми поклонниками за свою «ошибку» и одобрительно оттопыривал большие пальцы в адрес своих бывших тюремщиков. Ещё он написал повествование о своих злоключениях размером в 20 тысяч слов. Немалое достижение для человека, натренированного выдавать немногословные тексты для песен, которые продавались большими тиражами, чем книги самых популярных писателей. На самом деле он всегда хотел написать книгу, как Джон в Бетловские годы, но никогда не думал, что способен на это. Своё сочинение он озаглавил «Японский арестант», Japanese Jailbird частным порядком напечатал себе один экземпляр в виде книги и убрал рукопись под замок с намерением отдать её своим детям, когда те станут старше и захотят, чтобы им объяснили подоплёку травматических событий, которым они стали свидетелями. Однажды, когда мы все состаримся, а мой сын будет взрослым тридцатилетним мужчиной, тогда я скажу: "Вот, пожалуйста, читайте. Тем не менее, альбом «Маккартни 2» вызывал некоторые сомнения по поводу того, насколько серьёзно он отнёсся к японской истории и искренне ли было его раскаяние. Фотография для обложки, сделанная Линдой, давала его крупным планом в белой футболке, как на карточке арестанта, только с наигранным испуганным выражением лица. А один из треков, синтезаторный инструментал, был озаглавлен «Frozen Jap, «Замёрзшая япошка». Хотя слово "Jap" в ту пору мало кому на Западе резало слух, название выглядело как аналог не столько его фирменного отогнутого большого пальца, сколько среднего. На самом деле трек был записан летом 79 -го года, задолго до японского кошмара. Пол имел в виду передать своей музыкой классический образ заснеженной Фудзиямы, а «фроузен джеп» просто было грубым черновым названием, вместо которого так ничего и не придумали. На экспортных экземплярах, продававшихся на Дальнем Востоке, оно было заменено на «Frozen Japanese» — «Замёрзший японец». Однако, как Пол сам потом признавался, в Японии его всё равно восприняли как невероятное оскорбление. Причём фанаты, более чем горячо реагировавшие на его злоключение, наверняка в первую очередь. В любом случае, Тревожиться было не Теперь он снова сидел дома в Писмарше с Линдой и детьми среди рощи водопадов, наслаждаясь тихим ржанием лошадей, доносящимся из их подогреваемого паддока. После всего пережитого разве мог 1980 год огорчить его еще какими-нибудь неприятностями?